Кроме этой недоплавленной меди, в 1951 году тот же бентор Тор нашел в том же Негеве фосфаты, годные для удобрений, мрамор и строительный камень. Он смог найти даже песок, годный для производства стекла, который заменили на стекольных предприятиях Хайфы вместо импортных материалов. Но на всем этом тоже нельзя было разбогатеть. Что же еще? Бриллианты! Бен Гуриону! Редко приходилось обращать внимание на эту отрасль. Раньше она не сильно зависела от гистодрута или рабочей ассоциации Хевраатов Димы. Какие-то еврейские ювелиры из Бельгии открыли в 1939 году в Нитании маленькую фабричку по огранке алмазного сырья. За ней стали возникать другие мастерские и к 1949 году в алмазной промышленности работало 4000 человек в 35 фирмах, включая даже отделение Кохинор ltd Во время войны часть этих бриллиантов шла нелегально в Европу. Помочь евреям в гетто давать взятки немцам. Во многих местах валюту немцы не брали. А золото брюлики брали охотно. Вывозили из бриллианта. Бриллианты из Палестины в основном нелегаль Рабочие алмазной отрасли получили в зависимости от квалификации от 30 до 100 фунтов в месяц. Это очень хорошие деньги в сороковых годах. И жаловаться в гистатрут не бегали. Группная компания Нитане Даймонд Мануфактурс ЛТД была частной, но сейчас, когда мопай руководит государством, по крайней мере налоги на нее можно наложить. Бен Гурион быстро выяснил, что в 1946 необработанных алмазов было куплено в Палестину более чем на 3 миллиона палестинских фунтов, а обработанных продано более чем на 6 миллионов. Даже за вычетом зарплаты накладных расходов это было очень и очень неплохо. И иракской нефти этой отрасли не требует. Привычка во всем разбираться до тонкостей привела Бен-Гуриона ко многим открытиям. Существует три основных типа огранки алмазов. Простая огранка 8х8, полная огранка мели и огранка крупных камней. Огранка крупных камней. Простой огранка гранят маленькие камни, менее 25, 25 части каратов. На эти камешки наносят 8 двойных граней, полируют и все. полная огранкой гранят камни весом до четверти карата. Они включают 56 граней и полировку. Огранка крупных камней тоже включает нанесение 56 граней и полировку. Но работают с камнями от карата и больше. Когда палестинский бриллиантовый бизнес только начинался, рабочие занимались простой огранкой. Постепенно с опытом они перешли на полную огранку а после войны стали замахиваться и на крупные банки. Лучшими рабочими огранщиками оказались и и бухарские евреи. Яголомей, Бухара, Эл-Тетти. Увы, помочь молодому государству деньгами ювелиры пока не могли. Во-первых, им казалось, что они еще не выросли в индустрию. Во-вторых, при бюританском мандате закупки необработанных алмазов осуществляли с помощью кредитов палестинских банков, так как расходы компании на заработную плату были высокими. В-третьих, единственный поставщик необработанных алмазов в Палестину, Diamond Trading Company, из-за войны поставки сырья практически прекратил. Да, потенциал у отрасли большой, но в данный момент деньгами помочь вы не можем. И так подвели, подвел грустные итоги Бен-Гурион и его правительство. Земли Мало сельское хозяйство и промышленность на этой земле обеспечить народ всем необходимым и приносить доход государству, пока еще не могут. Так, теперь подумаем о людях. В наследство от британского мандата религиозно-сионистскому правительству досталось 718 тысяч евреев со средней продолжительностью жизни 65 лет для мужчин, 67 лет для женщин. В отличие от размеров земли, Размеры населения страны росли удивительными темпами. Никаких квот на эмиграцию Бен-Гурион, естественно, вводить не стал. И в страну могли действительно приехать все желающие евреи. Причем подтверждение еврейства не требовалось. В те легендарные годы, когда гульфики были еще на пуговицах, человек мог просто заявить евреем себя, и он автоматически получал израильское гражданство. Уже в первые полтора года после создания государства В страну въехало 340 тысяч евреев. К августу 1949-го центры для беженцев в Европе стали закрываться, и их обитателей отправляли в Израиль через порты Марселя и Бари. Наконец, и недоброй славы кипрские лагеря тоже закрылись, и еще 25 тысяч отправлены были в Израиль. Первые два с лишним года существования Израиля люди въезжали в страну, Постоянно. Место в жительства практически бесконтрольно. Закон о возвращении был принят лишь 6 июля 1950 года. Весь он уместился на одной странице. Каждый еврей имеет право иммигрировать в страну. Еврей, который прибыл в Израиль и по прибытии выразил желание поселиться в стране, может, находясь в Израиле, получить удостоверение иммигранта. Каждый еврей, который эмигрировал в страну до принятия этого закона, и каждый еврей, который родился в этой стране до и после принятия этого закона, имеют одинаковый статус с теми, кто прибыл в страну в соответствии с этим законом. Двум категориям евреев было нельзя въезжать в государство. Тем, кто действовал против еврейского народа, и тем, кто был болен заразными заболеваниями и, или представлял опасность для государства. К этим двум ограничениям поправка 1954 года – Добавила элит, которые имеют криминальное прошлое и могут нарушить общественное спокойствие. Закон не определял понятие еврей и не обсуждались смешанные семьи. Соответствующая поправка появилась лишь в 1970 году. По официальным данным, с 15 мая 1948 года по конец 1951 года в страну эмигрировала, совершила алию. 687 624 еврея. У Бен-Гуриона 689 275. То есть население страны увеличилось чуть ли не вдвое. Случались месяцы, когда в Израиль пребывало 30 тысяч человек, по тысячи в день. Проигравшие схватку арабы тихо рвали на себе последние волосы. Но ничего поделать уже не могли. Основную массу этих первых новых иммигрантов, Алим, составляли евреи из Ирака, более 123 тысяч. Румынии – 118 тысяч. Польши – 106 тысяч. Меньшую лепту внесли Йемен – 48 тысяч. Турция – 34 тысяч. Болгария – 37 000, Из Марокко приплыло 28 тысяч. Основной пикетой этой был еще впереди. Из Германии и Австрии выжить удалось соответственно 8200 тысяч. И 2600 уцелевших евреев. Из СССР умудрилась пробраться 8163 человек Из Швейцарии города въехала 331 еврей Детей и подростков было много. Людей после 65 лет довольно мало. Наиболее сложной была алия евреев из Ирака. Евреи жили в этой стране со времен Вавилонского пленения. Они благополучно пережили монгольское нашествие, войны Тамерлана. Взрыв антиеврейских настроений 1948 года потряс прочную общину до основания. Большинство евреев в Ираке принадлежали к прочному среднему классу, то есть, говоря попросту, жили довольно-таки хорошо. Многие имели собственный бизнес, почти все жили в добротных каменных домах. На массовый исход повлияли два фактора. Боязнь тотальной резни и умелая сионистская пропаганда. Иракское правительство колебалось, отпускать или не отпускать евреев из страны. Границу для них то открывали, то закрывали. Поэтому до массовой открытой эмиграции была эмиграция нелегальная, в основном молодежная. Когда же правительство решило евреев отпустить, оно сделало примерно то же, что много позже сделала СССР. Обобрало выезжающих. Авиапереброска эмигрантов получила название «Операция Эзра и Нехемья» с более чем прозрачным библейским намеком. Завершилась она в начале 1952 года. В Ираке оставалось всего лишь около 6 тысяч евреев. Из прибывших в Израиль большинство угодило из капитальных квартир в брезентовые палатки, жестяные бараки временных лагерей, в лучшем случае в брошенные английские казармы. После Второй мировой войны больше всего евреев в странах Восточной Европы, не считая, конечно, СССР, проживало в Румынии. Значительная часть еврейского населения Румынии, не была депортирована во время катастрофы и спаслась от уничтожения. После окончания войны в Румынии проживало 428 312, тысяч, 428 тысяч 312 евреев. В 1945-46 годах к ним прибавились еще тысячи советских евреев, использовавших соглашение о репатриации между Советским Союзом и Румынией, в впоследствии уехать из Румынии в Израиль или в другие западные страны. С падением в августе 1944 года фашистского режима в Румынии возобновилась открытая сионистская деятельность, ставившая своей целью репатриацию в Израиль, а также возродилась халуцианская поселенческая деятельность и национальное воспитание. Сионистская деятельность прекратилась в конце 1948 с установлением в стране коммунистического режима. Тем не менее, значительная репатриация в Израиль Продолжалась вплоть до второй половины, 1952 когда она была резко сокращена под влиянием Советского Союза. С мая 48 -го года до конца 49 из Румынии в Израиль потребовалось 31 274 человека. В 1950 около 47 тысяч, в 1951-м 40 625, а в 1952-м всего 3712. Многие из них перед репатриацией прошли специальный идеологический курс обучения с целью подготовки их к коммунистической деятельности в Израиле. Румыния в тот период целиком и полностью зависела от Москвы. В Праге проводились судебные процессы против руководства коммунистической партии, обвинявшегося в частности в связях с мировым сионистским движением. Конфронтация между восточными и западными блоками достигла пика из-за неприятностей с западным Берлином с 33 до середины 58 из Румынии ежегодно репатриировалось в среднем всего лишь по несколько сотен человек. Однако румынские евреи не переставали бороться за право выезда из в Израиль. Эта борьба сочеталась с давлением израильских властей, которые на дипломатическом уровне постоянно требовали разрешить репатриацию из Румынии в Израиль. Забегая вперед, скажем, резкое изменение позиции Румынии по вопросу о репатриации в Израиль произошло в августе-сентябре 1958 -го. румынские власти сообщили о готовности рассмотреть прошение на выезд в Израиль. Началась регистрация евреев, желающих репатриироваться в Израиль. В течение так короткого времени десятки тысяч евреев изъявили такое желание. Начался массовый выезд, причем создавалось впечатление, что румынские власти намерены таким путем решить еврейский вопрос в своей стране. Так в Израиле оказалась большая румынская алия. Мы помним, что из Израиля бежало или было изгнано большое число арабоязычного населения. Что значит большое число? Израильские данные говорили о 520-540 тысяч человек. Представители ООН определяли 640-720 тысяч беженцев. Британцы утверждали, что арабских беженцев было более 800 тысяч. Казалось бы, в пустых домов более чем достаточно, и иммигрантов или, как их стали называть в Израиле, новых репатриантов, можно расселить всех или почти всех. Ведь пустыми стоят Яфо, ако Лод, Рамлы, бисан Мадждал, Мигдал и еще 388 деревушек. Но не тут-то было. Да, без хозяев осталось примерно 100 тысяч квартир и домов. Бывшие граждане Палестины подались кто куда. Более всего 250-320 тысяч попало на Иорданские территории. 115-150 бежали в Газу, 100 тысяч ушло в Ливан, 80 в Сирию, еще меньше попало в Ирак и Саудовскую Аравию. Остальные подались за море. Практически все историки оговариваются, что эти цифры являются очень неточными. За неимением точных данных, однако, исследователи взаимно договорились ориентироваться на них. Эти люди оставили Израилю добра, по подсчетам экспертов ООН, на 120 миллионов фунтов по ценам 1948 года года А фунт тогда стоил 5 долларов, а доллар тогда стоил более чем в 10 раз дороже, чем теперь. То есть для новых репатриантов не только дома, но и столы, и стулья, и кровати, и кувшины, готовые уже, так сказать. Но дальше начинаются загадки истории. США и ООН предложили Израилю впустить арабских беженцев назад. Раз война закончилась, принимайте их назад, последовал отказ. Мало того, уже 30 июня 1948 года Переходное правительство из Израиля приняло закон об оставленных территориях По этому закону вся земля, все дома и имущество Найденное и оставленное своими владельцами Переходило в собственность государства Израиль Беженцы остались неимущими беженцами Израиль позаботился примерно о 25 тысяч арабах которые покинули свои дома на момент окончания военных действий и оказались на территории, занятой Израилем. Этих людей по своим домам не отправили, мотивируя тем, что часть их домов, домов разрушена войной, а другие уже поселили, а в других уже поселились евреи. Их отправили в лагеря. Еще Израиль принял примерно 35 тысяч беженцев из-за границы. И на этом все. Остальным пришлось заниматься властью созданной 28 декабря 1949 года администрацией ООН палестинским беженцам, сокращенно УНРА, арабам, которым позволили вернуться, но некоторые не попали в свои дома, была обещана компенсация или альтернативное жилье. Годы прошли, пока новый министр финансов Эшкаль не выделил эти нещедрые деньги, скаридно распределенные среди обездоленных арабов государственным семейным управлением. Вместе с тем в Израиле понимали, что нерешенная проблема с беженцами – это постоянная головная боль на долгие годы. Поэтому было сделано несколько попыток снабдить их средствами к пропитанию за пределы Израиля. Зарплаты на Ближнем Востоке в то время были мизерными, больших финансовых вложений не требовалось. Палестинских рабочих можно было отправить на строительство сирийского порта владки нефтяных терминалов в Триполе, плотины на Ефрате и на другие ударные стройки. Зарплата 2 шиллинга в день. Попытки эти не встретили понимания, в первую очередь, среди самого израильского руководства, в частности, у Бен-Гуриона, и усилия в этом направлении заглохли. Иордания пыталась абсорбировать жителей западного берега которым было предоставлено гражданство, и которые могли селиться по всей стране. Действительно, часть этих людей перебралась на восточные береги Иордана, а часть и в столицу аман На новых территориях действовали обычные законы Иордании, работали иорданские чиновники. Тогда-то и наступил конец долгому соперничеству иерусалимских кланов Хуссени и Нашашиби во времена британского мандата, как мы помним. Хусейни персонифицировал национально-освободительные чайни арабского народа Палестины и обвиняли клан Нашашиби в сотрудничестве с англичанами. Теперь же иорданская система управления подавила оба клана. Всеми стали заправлять сами иорданцы. И обе семьи были полностью отодвинуты от политики. В результате большинство Хусени и Нашашиби покинули Иорданию. Часть из них переселились в Кувейт, где они стали заниматься бизнесом, как простые граждане. Их влияние в Иерусалиме и Палестине прекратилось, хотя некоторая часть фамилии Хусейни осталась жить в городе. По иорданской переписи 1952-го города на западном берегу реки Иордан проживало 667 тысяч человек.